Счастливое число. И сейчас ВВС сидит и ждет очередной инструкции. Как видите, ситуация полностью находится под моим контролем. Насчет полного контроля тотктонада ошибался. Хотя он накрутил, заклеил и заткнул все замеченные им мергеонины уши, одно ухо, прикрытое мощной спиной клинча, уцелело. Этого вполне хватило, чтобы Пори, Мерги и Амели услышали все, что хотели услышать. Или, если посмотреть с точки зрения государственной безопасности, все, что им слышать, не следовало. — Какой хитрой златией этот Татктонада оказывается? — сердито зашептала Амели. — И как его только в министрах держат? — За хитрости держат, — сказал Пори. — Интересы государственной безопасности. Но похищать профессоров – это уж слишком. Он не только знал, он еще этими бандюгами и командовал. Вот злодей. амили возмущенно надула щеки. На чем исчерпала доступный ей потенциал возмущения? Интересно, а какое счастливое число сработает у ВВС? Вот мое счастливое число – 1789. Потому что в этот год Французское национальное собрание приняло всеобщую декларацию прав человека и гражданина. а мое 111, — сказал Гаттер, — потому что проще запомнить. А у Пэджер любимое число, наверное. Поря глянул на Мерки и смолк. Лицо девочки-ниндзя ничего не выражало. Это было плохо. а Девочка-ниндзя уже минут 10 не произносила ни слова. Это было очень плохо. Похоже, девочку-ниндзя сильно обидели. А это был полный крендель. Гаттер поймал удивленный взгляд Амели, слегка кивнул на Мергиону и покачал головой. Амели поняла его с одного кивка и двух покачиваний головой. «Мерги», аккуратно подбирая буквы, произнесла она, «а у тебя какое счастливое число?» «Первое». Пейджер так резко отодвинулась от ушного проема, что Пулин и Гаттер еле успели шарахнуться в стороны. «Вот сейчас пойду», Мерги поднула головой в воздух, «и всыплю этому министру по первое число». «Но он же не со зла», вступилась Амели, которой сразу стало жалко хитрого злодея Татктанаду. «Он в интересах безопасности». «В интересах? Ладно. Тогда мое счастливое число один. Пойду дам ему один раз. О, раз мое любимое число. Так что он у меня получит пару-тройку раз». «Вообще-то там ментодеры», сказал Пори. «Да и сам Татктанадо не похож на мальчика для битья». «Не похож? Сделаем похожим». И Миргиона выполнила сальто с одновременным выхватыванием нунчаков и волшебной палочки. Получилось здорово. От нунчаков Амелия увернулась, а вот Гаттер, собравшийся продолжить подслушивание, получил таки палочкой по макушке. И по делам. Нечего подслушивать. «Ты что, совсем?» — закричал Пори. «Больно разве?» — удивилась Мерге и подула на палочку. «Вот балда. Во-первых, больно. Во-вторых, Татктанада как раз говорит, на чьей даче прячут мордовольта. Дети прильнули к слуховому отверстию, но там зашуршало, зашелестело, и звук пропал. мергиона сунула внутрь руку и тут же ее отдернула. — Татктанада! — обнаружил нас! — испугалась Амелия. — Его шучок залез в мое ухо. Ладно, проявим благоразумие. Пурри и Амелий с уши саму на пейчер. благоразумие в исполнении девочки ниндзя могло означать только что то из уверское подожду пока он останется один один мое счастливое но вы в курсе а ну ладно перевел дыхание гаттер а пока он не один давайте вытащим мордевольта интересно только откуда жаль не услышали последнее слово тоткттанады последнее слово тоттанады на этой даче — удивился Югору Слуш. — Но почему? — Ах да, на какой же еще? И как там профессор Мордевольт? — Нормально, — сказал Татктанада. Утром делал зарядку. На завтрак ел овсяное печенье. Сэн перестал слушать, поскольку все это он уже знал от лопоуша задумчивого и коротконоса терпеливого. — Что-то здесь не так. думал он, глядя на охотно сознающегося в антиправительственном заговоре Татктанаду. Что-то в этой истории не стыкуется. Получалось одно из двух. Либо Татктанада такой вот благородный до глупости злодей, либо он знает способ, по окончании признания, одним махом убрать всех свидетелей, в том числе трех могучих магов и одного клинча. Вторую версию, а если отбросил сразу же за первый. Тупик. И давно ты считаешь, что у всего может быть только две причины?» Поинтересовалась нечеткая логика. «Вот именно», — сказала четкая логика. «У любого события есть только одна причина. И твои версии к ней отношения не имеют. В унисон закончили логики». «Но ведь бессмыслица выходит», — возразил мальчик. «Если тот кто надо виноват, почему он во всем сознается? А если не виноват, почему не защищается?» Головой подумай, — посоветовали логики. Сэн последовал совету. Мысль появилась так неожиданно, что Сэн ее чуть не упустил. «Держи ее!» — озавопила нечеткая логика. «Хватай!» «Загоняй!» — поддержала ее четкая логика. «Я слева, ты справа. Не уйдет!» Мысль рванула в одну сторону, в другую и покорно позволила себя додумать. «Ах, вот оно что!» — с облегчением вздохнул Аесли. Татктанада виноват, но это не он. Ну тогда совсем другое дело. Серый министр завершил рассказ и присел на скамейку, ожидая дальнейших расспросов. Вместо них сразу поступили предложения. Точнее, команды. «Сейчас вы напишите этим людям», — диктовал один браунинг, «чтобы они немедленно отпустили Мордевольта». «Распустили ВВС», — подхватил второй. «Написали явки с повинной». И поискали хороших адвокатов. «А с чего вы взяли, что они меня послушают?» Удивился Татктанада. «Но раньше ведь они вас слушались». «Когда?» Ментодеры, которые и до этого ничего не понимали, утвердились в собственном непонимании ничего. Они переводили взгляд с одних начальников на другого. Браунинги были главнее, но Татктанада непосредственнее. «Да все время!» Все время они вас слушались. Кто? Татктанада, вы что, издеваетесь? Вспылил луж. Браунинги, видимо, пришли к тому же выводу, потому что придали лицам официально траурный вид и отчеканили. Господин Татктанада, вы арестованы по обвинению в издевательстве, то есть в организации террористических обществ и похищении людей. У ментодеров от напряжения выступили слезы. Они чувствовали, что сейчас придется бросаться к министру, но не знали, что при этом следует делать – хватать татктонаду тренированными руками или прикрывать его тренированными телами. «Надо предложить им компромисс», – подумал Сэн. «Пусть половина татктонаду хватает, а половина прикрывает. Таким образом, они и приказ выполнят, и субординацию не нарушат». Это как посмотреть. Возможно, таким образом ментодеры и приказ не выполнят, и субординацию нарушат. «Татктанада не инкогнито», — громко сказал он. Все, включая Татктанаду, оторопело воззрелись на «а если». «Как не инкогнито? Кто не инкогнито? А кто же инкогнито?» «Ты что, сынок?» «А почему ты решил, что я?» «Ах, вот оно что!» Татктанада даже всплеснул руками, чего за ним отродясь не водилось. «Вы подумали, что инкогнито, инструктировавший ВВС, это я?» И что я сам, своими руками, то есть своей волшебной палочкой, перенес обезмашенных заговорщиков в перверц, где их ждала моя же засада. А разве нет? Уважаемые господа, временные премьер-министры. Из уважения тот, надо, встал. А не состоялось ли у нас в день похищения пятиминутное совещание по подготовке к отопительному сезону? А не продолжалось ли эта пятиминутка с восьми утра и до позднего вечера? А не поступил ли мне тогда сигнал тревоги по экстренной связи они сказали ли вы что я опять пытаюсь увильнуть от рутины под предлогом чрезвычайной ситуации они из за вас ли я не смог отправиться в пермерц когда оттуда похищали мордевольта они Похоже на алиби задумчиво сказал Луш. разве что вы заранее создали свою копию и отправили ее на похищение профессор — сказал министр, усаживаясь. — А вы сами создавали когда-нибудь свою копию? — Было дело, — признался ректор. — По молодости. Мы тут же подрались. Я победил, и копия развеялась. Пасторы обменялись острыми подозрительными взглядами. — Или... А ректор побледнел. — Или эта копия победила, а я развеялся. Татк-то-надо развел руками. «Дескать, что тут еще можно сказать?» И тут же сказал. «Поверьте», — сказал он таким проникновенным голосом, что сразу захотелось поверить, простить, отпустить и извиниться на прощание. «Я себе не враг. В здравом уме я никогда не сотворю второго министра безопасности». «Это правильно», — сказал Клинч. «И одного многовато». Тот, кто надо, реплику отставного майора проигнорировал, но запомнив. "Но тогда почему вы бездействуете?" строго спросил Брауник. "Тот, кто надо. И это вы называете полным контролем? Кто-то руководит тайным обществом, и неизвестно, на какое преступление оно толкнет обезмашенных в другой раз. В следующий раз." "Да," поддержал его другой Браунинг. «Почему бы вам не применить силу?» Испугнуть того, кто руководит ВВС, мы и так частично раскрыли себя, попытавшись перехватить трубу. К счастью, ВВС пока не знает, что именно мы о них знаем. К сожалению, и мы пока не знаем, кто стоит за ВВС. Как только узнаем, сразу применим силу. «Так вот, что означает формула «Знание – сила», — понял Сен. «Хорошо». сказал Браунинг. «Мы вам верим. Вы не руководили тайным обществом. Правда, вы и не пресекали деятельность тайного общества», продолжил Браунинг. «Это тоже нехорошо, но по сравнению с предыдущим обвинением выглядит приемлемо». Кстати, неплохой способ избежать наказания за проступок средней тяжести. Если вы случайно разбили фарфоровую чашку из сервиза, распустите слух, что вы опрокинули сервант. И когда разъяренные родители увидят, что сервант цел, на радостях они легко простят вам одну чашку. Мы приостанавливаем наше решение о приостановлении ваших полномочий. Лица ментодеров осветились нетипичным для них выражением счастья. В обмен на отмену ареста Сена Аесли. — добавил Браунинг. — Приравняем его проступок к вашему и произведем взаимозачет. — Как скажете, — согласился тот Ну, если мы все выяснили. — Нет, мы не все выяснили, — горячо заговорил Луж. — Мы не выяснили, кто я. Я — это я или копия моя. И как мне жить, если я копия? — Ну, как-то ведь вы жили последние триста лет, — сказал Браунинг. «Мне другое непонятно. Откуда Сэн знал про алиби Татктанада? Сэн?» «Про алиби я не знал», — сказал Сэн. «Но Татктанада не мог писать записок про то, что коррумпированные власти запоют по-другому. Не его стиль». «А чей же это стиль?» «Давай, сынок», — подбодрил мальчика клинч. «В мозговом штурме главная внезапность». «Я не знаю», — сказала Аесли. «Что-то очень знакомое, только я никак не соображу. Понятно только, что этот инкогнито очень хорошо осведомлен и о расположении комнат Перверца, и обо всех нас, и о том, как проходят сессии. Это кто-то из своих». Браунинги и тот, кто надо, посмотрели на Клинча. «Совсем озверели!» – возмутился завхоз, сжимая в руке черенок саперной лопатки. «Вы еще лучше заподозрите». «Заподозрите». — скорбно согласился ректор. — И правильно сделаете. Если это не я, а копия, то от нее, то есть от меня, чего угодно можно ожидать. Браунинги поморщились. — Ну вы это бросьте. Когда я создавал... — Это я создавал. Когда мы разделились... — Да, именно разделились. Удачная формулировка. Спасибо. — То никаких различий между нами не появилось. Ну, если не считать, что один из нас вдруг начал курить трубку. А я не начал, — обрадовался Луж. — Значит, я настоящий. Браунинг с трубкой недовольно посмотрел на Браунинга с четками. — А я знаю, от кого еще можно чего угодно ожидать, — сказал Сэн. — И кто знает про перверц больше всех нас вместе взятых? А раздался двойной хлопок по лбу. — Каменный философ! — воскликнули браунинги. «И сам он со странностями!» — сказал Клинч. «Он! Больше некому!» «Версия интересная!» — медленно сказал Токтонадо. «Каменный философ уже неделю находится под арестом». «И уже неделю никто не передает записок для ВВС?» — завершился. «На лету схватывает». В очередной раз восхитился министр. «Нет, — Все-таки надо будет его арестовать под благовидным предлогом. Тот-кто-надо шагнул к двери, из которой в тот же миг, словно почувствовав, что понадобится начальству, высунулся фантом. Почему словно почувствовав? Просто почувствовав. Следователь обвел изумленным взором компанию, остановился на сцене и не в попад произнес. «Ага, попался!» — Младший следователь Фантом Ас, — сказал Татктонада, — вы уже провели допрос каменного философа по имени Песочный Куличик. — Как бы не так, — радостно сообщил Ас. — Я запер его с целью оказания психологического давления. Все по науке. Посидит неделю в одиночке, на хлебе и воде. Сам прибежит, во всем кается. — Как же он прибежит? — удивился Браунинг. — Если вы его заперли. «Ну так пойдемте, отопрем его!» Ничуть не смутился Фантом. «Тут он и покается!» «Как я понимаю, господа премьер-министры», — сказал тот, кто надо. «Сэн, а если остается принимать участие в следственно-розыскных мероприятиях?» «Вы правильно понимаете», — кивнули Браунинги. «В таком случае я обязан взять у него подписку о неразглашении». Серый министр направил серую палочку на АЕСЛИ и произнес «Герасим Мумус. Герасим Мумус. Сын шагал по коридору в окружении Ментодеров и думал об общей несправедливости жизни. Когда учишься кататься на велосипеде, вцепившись в руль обеими руками, обязательно зачешется нос. Когда начинается интересный сон, непременно зазвонит будильник». Ну и, конечно, когда знаешь важную государственную тайну и хочешь рассказать ее отважной симпатичной девочке, тебе тут же затыкают рот служебным заклинанием. Симпатичная девочка Амели отважно вышла навстречу конвою, ректору, завхозу, министру безопасности, двум премьер-министрам, младшему следователю, летописцу и торшеру собственного изготовления. «Здравствуйте», — сказала она. «Бонсуар, как поживаете?» «У меня важное и срочное дело к Сену. Можно нам поговорить?» «Мы быстро. Спасибо». Когда Пулин волновалась, она могла тараторить со скоростью бодрого дятла, поэтому ее речь на самом деле звучала так. «Здравствуйте, бонсуар, как поживаете? У меня важное и срочное дело к Сену. Можно нам поговорить? Мы быстро. Спасибо». Пока маги и ментодеры пытались дешифровать сообщение, Амели оттащила Сена за коридорного рыцаря и сразу перешла к делу. «Ну?» — В смысле? — задал уточняющий вопросы Где он? — Там. — Не можешь говорить? — Нет. — А написать? — Нет. — А нарисовать? — Нет. Видимо, для экономии времени девочка решила не только задавать вопросы, но и отвечать на них. — Тебя заколдовали? — продолжала Амели. — Так я и знала. Что же делать? Придумай что-нибудь. А давай я буду задавать вопросы, а ты говори да или нет. Здорово я придумала. «Да», — искренне произнес сын «Тогда я начинаю. Это где?» «Да», — ответил Сэну коризненно. «Извини, я это место знаю? Я там была? Мы там вместе были?» сын успел кивнуть. К счастью, ответ на все три вопроса был утвердительным. «А на карте можешь показать? Хотя откуда у меня карта? Это Перверц? Это Стоунхедж? Это Министерство магии? Еще раньше? Это Австралия? Ах, да». То есть, ах, нет, меня же там не было. А если замотал головой, постепенно приходя в отчаяние? — Что-то я тебя не пойму, — сказала Пулен. — Это хоть в Англии или где-нибудь еще? И тут Сэн повеселел, приставил к голове пальцы и трубно заревел. — Сэн. Амели на всякий случай выставила перед собой волшебную палочку. — С тобой все хорошо? С Сэном все было странно. Увидев палочку, он обрадовался пуще прежнего, выхватил ее из рук девочки и принялся тыкать волшебным предметом в пол. «Не нужно, Сен, силев убить-то, пожалуйста!» От волнения француженка Амели стала путать немецкие и русские слова. Однако, а если уже вошел в раж и не собирался из него возвращаться? Он бросил палочку и принялся выковыривать из пола воображаемые круглые предметы, складывая их в воображаемый мешок. Когда мешок наполнился, Сэн выпрямился и с надеждой уставился на Амели. «Шары?» — неуверенно произнесла она. «Кегельбан?» «Тьфу!» — сказала если «Мистер Аесли!» Югор-услуж тактично постучался о доспехи «У нас очень мало времени. Будьте любезны!» Сэн стал любезен. Он вернул Пулен волшебную палочку пнул воображаемый мешок и выбрался из укрытия. Через минуту Амели, чуть не плача, а чуть плача, рассказывала друзьям о внезапном помрачении рассудка товарища. «Может, хачуга в нем зашевелилась?» — предположила мерги «Нет, он выглядел совершенно разумным. Наверное, все-таки сошел с ума». «Сумасшедший сын», — сказал Гаттер. «Это нелогично. Попробуем понять, что он хотел сказать». — Да не говорил он, — всхлипнула Амелия. — Только трубил, вот так. Мерги и Пори внимательно выслушали трубный глаз в исполнении пулен. Потом просмотрели пантомиму с тыканьем палочкой в пол и сбором круглых предметов мешок. — И сын утверждает, то есть намекает, что этим странным делом мы занимались вместе? — спросила Мерги. Пори подошел к воображаемому мешку и, крякнув, взвалил его на плечи. — Тяжелый, — сказал он, словно мешок с картошкой. Гаттер замер. Наконец-то. А то за подвигами Сенна, а если Поригаттер совершенно забросил свои озарения. Мы дураки. Не обобщай, сказала Печер. Мы девочки. Ну так что же вы? Жуки трубили где? Палочкой в землю тыкали мы где? Картошку собирали где? На потету, сообразила Мергиона. «Поригаттер и каменный философ». Глава 5 «Мардевольта зарыли на картофельном поле?» Ужаснулась Амелий. «Да на каком поле? Его прячут на даче. Бубльгума!» Закричала мергиона «Конечно! Бубльгум в безмозглоне. Значит, его дача пустует». «Вот террористы там и окопались». «Ну, теперь-то мы повеселимся!» Мерге энергично взмахнула нунчаками. «Устроим им фейерверк! Заставим поплясать!» Угостим, чем Мерлин послал. Интересно, произнес Пори, критически осматривая свой лазерный арбалет. Их много будет? Человек десять, отмахнулась Мерги. Или сто. Не боись, мы с Эмилией приготовим парочку подарочков. Я так и знал, глухо донеслось из-за двери. Пэй чурметнулась к дверному проему, а распахнула дверь, занесла ногу для оглушающего захвата, вовремя остановилась и протянула. «А, это ты, Кряк?» «Да, это был он, Кряка Малхой. И был Кряка Малхой печален, как приведение Терминатора в заброшенном металлопрокатном цехе». «Так я и думал. Вы все уже решили, а мне решили не говорить. А говорили, что решили не делать. А сами делаете». «Что мы делаем?» Пори уже жалел, что у Мергеоны такая хорошая реакция, и она успела не провести приемчик. «Что мы решили?» Устроить праздник на 100 человек, всех угостить, и фейерверк, и танцы, а сами говорили. Танцы? Оживилась Амели. Да. Малхай ткнул в пейджер. Она сказала, что все попляшут, и что вы всякие подарочки для пори приготовили. А мне, значит, нельзя, да? Для гаттера? Мерге повела плечом. С какой-то радости. Так ведь день рождения — радость. Как ты достал кряк? — разозлился Пори. — При тут день рождения? — Ни при чем тут никакой день ничего рождения. — Нехорошо забывать старых боевых товарищей, Пори, — прошептал Кряка, резко развернулся и вышел. — А ком это он? — удивился Пори. — Что-то я не припомню старых товарищей, о которых я забыл. — Зато он от чистого сердца, — сказала Амели. — Может, взять его с собой? Посадим в сторонке пусть фотографирует. «Давайте лучше план освобождения Мордевольта продумаем», — сказал Пори. «А то я что-то не очень представляю, как мы справимся с бывшими спецназовцами». Амелия вздохнула и выскользнула из комнаты. Один за другим Мерги и Пори обсудили и отвергли три варианта освобождения заложника. Все варианты связывали две вещи — описание действий Мергионы, а потом я быстренько расшвыриваю охрану, и полная безнадежность — «Людей мало», — наконец сдалась Пейджер. «Было бы вас человек сорок, вы бы нанесли отвлекающий удар, а я быстренько. А я вам людей привел», — сообщил Кряка, перешагивая порог. «Почти сорок человек. Профессора Мордевольта вызволять». «Что?» Мергиона поднялась в стойку, татарский дракон вышвыривает непрошенных гостей. «Это я виновата», — весело отозвалась из толпы Амели. Я все рассказала кряка, чтобы он не переживал. Он обрадовался. И поделился радостью со всем курсом, заключил Пори. «Почти сорок человек», гордо заявил Малхай. «Они с радостью отдадут свои жизни». Толпящиеся за его спиной однокурсники скептически забубнили. «Ты за всех не говори», выразил общее мнение Оливье Форест. «Насчет жизни мы еще посмотрим, но поучаствовать в таком веселом деле мы не против». Особенно если с фейерверками. Пори и Мерги переглянулись. «В веселом деле? А Амели вам сказала, что мы собираемся напасть на террористов?» «Сказала», — сказал Кряка. «Потому все и пришли. Все хотят спасти профессора Мордевольта». «И пусть потом попробуют в следующем семестре зачет автоматом не поставить», — рационализировал романтическое заявление сокурсника Форест. «Но это же опасно». строго произнесла Амелия. «А вы еще дети?» «Такие же дети, как и вы», отрезал Оливье. «Зря нас, что ли, клинч на стадионе науком учил». «А все подвиги вам достаются», сказал Грэб. «А мы что, хуже?» сказал Койл. Пори посмотрел на доверчиво поблескивающие очки кряка. «Может, если он сам подвиг совершит, то хоть перестанет за мной таскаться?» «Ладно», сказал он. Пойдете с нами, при условии строгой дисциплины и четкого выполнения команд. — Ну это уж как водится, — рассудительно произнес Оливье. — Мы ж понимаем, война. Так, Пори глянул на часы. — В нашем распоряжении часа четыре. Потом взрослые нас хватятся. — Так много? — Они ведь каменного философа допрашивают. А это такое дело, которое быстро не делается.